Глава третья. Бескрайние просторы мира ТСР. Конечно, не часто в моей жизни происходило нечто подобное, когда сама смерть заглядывает тебе в глаза. Но и сказать, что это было вновь для меня, тоже нельзя. И в таких ситуациях, когда даже сбежать нет и малейшего шанса, остается только либо пасть духом, либо храбро погибнуть, уверенно глядя в глаза своему врагу. В такие моменты можно вести себя до хоть как могучий древний орк, по большому счету, блеф либо раскроется, и тебя так или иначе убьют, либо противник попросту не рискнет уже своей жизнью. Особенно это актуально для старых и очень осторожных тварей, которые прожили так долго, как раз-таки по причине своей излишней предусмотрительности. Конечно, план был довольно слабый, и это мягко говоря. Но и другого у меня не было. Когда я уставился на тварь за барьером и поднял забрало шлема, тревога, сжимавшая мое сердце, мгновенно отступила. Стало понятно, что у противника возникли самонения. Слова же, сказанные злым и уверенным голосом и небольшие манипуляции с навыком «малая ложь», вынудили чудовище, что стояло вплотную к нашему барьеру, резко рвануть в сторону. При этом продолжая неотрывно смотреть на меня и поэтому его маневр не стал для меня тайной. По правде говоря, не ожидал, что монстр воспользуется навыком телепортации и сбежит. Всё же я рассчитывал на некий диалог. Агрессивных действий в отношении твари я не предпринимал, поэтому его поведение можно трактовать довольно неоднозначно. Но если судить по всего на мгновение мигнувшей искре, видимо, и с помощью навыка «Взгляда Тхала», «Это даже хорошо, что эта тварь переоценила мое личное могущество». Конечно, искра была не крупнее, чем у сотника отцева, но и не так мала, как у того же Пирека. А еще вызвал сильное опасения на мгновение появившийся образ твари перед тем, как сработал отчетливо видимый навык телепортации. Правда, видимый только в инфракрасном восприятии. Воздух и песок в области перемещения на время одного удара сердца сильно охладились. Как и тело нежити, что все это время, по всей видимости, охотилось на мою группу. Во всей этой ситуации меня больше всего расстраивало не коварство опасной твари, а то, что мой навык оказался довольно посредственным, судя по всему. от чего то я сам себя убедил, что взгляд Тхала — невероятно могучее умение. И против него просто нет и быть не может средств противодействия. И у меня даже нет слов, чтобы объяснить свою наивность на этот счет. С другой стороны, навык позволяет видеть искру души, а это большая редкость. Да что там говорить, редкость. Я о таком даже никогда не слышал, не то чтобы в каталогах нашей крепости читал. В такие моменты моей жизни я всегда жалел, что не могу вложить эдок пять единиц свободных характеристик в интеллект, чтобы хоть на мгновение перестать себя корить за глупость. Конечно, я понимал, что гоблины не самая умная раса и никогда себя не обманывал на свой счет. Но допускать такие глупые ошибки все равно неприятно. Ну что стоило быть внимательнее? «Ведь тварь наверняка напала именно по причине того, что я пропустил удар от костяной гончей». Это и спровоцировало монстра. Могучий сотник никогда бы не стал принимать удар на себя. Он просто не позволил бы этому произойти, обезвредив эту угрозу на корню. Так поступают все древние существа. Не проверяют собой силу удара противника. Информацию о нем собирают, это да и подставляют под этот удар подчиненных тех, кого не жалко. Но чаще всего наносят превентивный удар, не рискуют понапрасну. Ведь тварь, скорее всего, следила за нами довольно долго, и, вполне возможно, не допустия такой ошибки, она со временем потеряла бы к нам интерес. Это, конечно, слабое предположение, но оно куда лучше, чем блеф перед лицом столь могучего существа. К тому же вблизи городов подобные твари боятся промышлять. Так что варианты были, и не сказать, что я выбрал лучшие из них. Буквально на следующий день песчаная буря полностью стихла. И мы прилично добавили в скорости. Вроде бы всего две единицы я добавил в характеристику выносливость, но на деле у меня словно открылось второе дыхание. И я начал подгонять моих гоблинов. А вообще, за всеми этими переживаниями как-то позабыл, где я нахожусь. Это бескрайняя пустошь и нескончаемый песок под ногами были невероятно красивы. И даже отсутствие привычных красок это обстоятельство никак не меняло. Мерные шаги успокаивали и поднимали настроение. И даже тихий шепот переговаривающихся гоблинов из моего отряда не вызывал раздражения». Наоборот, как раз-таки из-за них мне казалось, что в этом мире мы совсем одни. Никому не нужный старик, два уже немолодых воина, ничего в своей жизни не добившихся, а также два волшебника, уже не принадлежащих ни к какому благородному дому. И цели у нас нет. Да и надежды выжить тоже, по большому счету, нет. Лишь чувство на грани восприятия, как малый огонек свечи. Ведь стоит о нем только подумать, не то чтобы посмотреть, как эта надежда погаснет безвозвратно. И есть у нас только этот момент, только настоящее. Только эта пустыня, словно наш дом. Шаг за шагом я проникался родством с бескрайней пустошью. И казалось, что еще мгновение, и я пойму все тайны этого мира. Буквально еще шаг, и в шуршании песка я услышу голос самого мира ТСР. Из глубоких размышлений меня вывел стол в пыли, появившийся на горизонте, чуть в стороне от намеченного мной маршрута. Но никакой тревоги это событие, как таковое, не вызывало. Скорее наоборот, словно сама так отвечает на мои вопросы. Это так, лирика. Что-то на грани восприятия вызывало подозрение, но не более. Немного смущал тот момент, что мы находились на нейтральных территориях, и здесь можно было встретить абсолютно любую нежить. Данная местность, где мы сейчас находились, была практически ровной. Редкие невысокие холмы встречались у нас на пути едва ли с десяток раз. Но это совсем не значит, что встречать противника я буду, где попало. Даже небольшая возвышенность вполне может дать преимущество, которым совсем не стоит пренебрегать. Почти час пришлось потратить, чтобы добраться до ближайшего подобия холма. Высотой это недоразумение было от силы в сотню локтей. Да и совсем пологий уклон сводил на нет большинство тактических приемов. Но хотя бы обзор с него был куда лучше, чем из низины. Столб в пыли... Поднятый множеством бегущих ног, сейчас был прекрасно различим. Я тем временем, наблюдая за приближением тварей, пережевывал очередной ломоть веленого мяса. И вся эта ситуация меня крайне забавляла. Мареш и Улер нервно сжимали свои копья, непрестанно глядя то на меня, то на приближающуюся волну нежити. Таталем кстати, пришедший в себя и уже вполне вменяемый, тихо шептался с Леуром. Их бледные лица выдавали в них страх перед приближающейся смертью. По всей видимости, мои гоблины чрезвычайно переживали по этому поводу. «Поешьте перед боем!» — приказал я. «Позже, скорее всего, возможностей не представится!» «Да, господин!» — неуверенно ответил Мареш. Остальные же вообще с трудом оторвали взгляд от нежити и посмотрели на меня с довольно недоуменными и испуганными лицами. Даже Улер с его чересчур измененными чертами лица выглядел сейчас очень потешенно. Но приказ моей воины выполнили незамедлительно. Хотя, как я догадался, поняли они меня превратно. Но это обстоятельство меня никак не волновало. А вот мое веселое настроение было как раз-таки вполне объяснимо. Целых полчаса я сидел, буквально изнемогая от желания сражаться. Чего не сказать о моих гоблинах». За это время, чего они только не успели обсудить между собой, каких только предположений не строили. Благо, им хватило ума не отвлекать меня глупыми вопросами, что в целом очень сильно улучшало мое отношение к этим гоблинам. Да и если так вспомнить, то после того, как мы покинули ту пещеру, никто из них ни разу не обратился ко мне первым. И это обстоятельство меня крайне радовало». «Занять позиции!» — проревел я приказ в накатывающем грохоте тысяч костей. «Поднять магические барьеры!» И Еще ни разу в моей жизни мне не предоставлялась возможность поглотить такое количество очков системы. Даже сложно представить, сколько уровней удастся поднять. Не сказать, что этот легион скелетов был необъятен, но на первый взгляд там было не меньше тысячи воинов-нежити. Но главное, что все они принадлежали мне. И в эту мысль с трудом верилась. Не нужно будет сдавать опыт и безнадежно надеяться получить свои жалкие 2% премиальных. Нет, теперь все это закончилось. Это ничтожное существование. Стрелять из своего некогда тяжелого лука было довольно сложно. По причине изменившихся габаритов моего тела и чрезмерной силы. Но, несмотря на это, я все еще оставался непревзойденным мастером дальнего боя. И, по большому счету, все неудобства были связаны в большей степени с переживаниями о возможной поломке моего лука. Он попросту был не рассчитан на такие усилия, поэтому стрелять приходилось очень аккуратно. Несмотря на все возникшие сложности, первые стрелы сорвались с тетивы в направлении наглых скелетов уже на расстоянии в пять сотен шагов. По правде говоря, по скелетам я практически не стрелял, так как помимо этой низшей нежити в этой армии присутствовали твари и посерьезнее. С моими улучшенными характеристиками ловкости и восприятия стрелы ложились именно туда, куда я и целился, полностью раскрывая весь потенциал школы дальнего боя, бесконечное отчаяние глубин тхала. Особенно это было легко делать в такую практически безветренную погоду. Непрестанно продолжая стрелять в мёртвых рыцарей и магов-нежити, я не переставал удивляться, что среди них нет ни одного сильного предводителя. Было очень похоже, что дикая нежить смогла объединиться в некую группу из двух десятков сильных существ и ранга, и тем самым компенсировав отсутствие того же рыцаря смерти или хотя бы мертвого рыцаря, но высокого уровня. Никакой опасности или тревоги я не чувствовал. Поэтому очень сомневаюсь, что среди этой орды нежити найдется серьезная тварь, под чарами невидимости или обладающая действительно опасным навыком. И все же это была дикая нежить. Потому что у мёртвых волшебников не было заклинаний магической защиты, и они падали на песок, теряя конечности ничуть не хуже обычных скелетов. Мёртвые рыцари пытались защитить своих магов с помощью ржавых стальных щитов, но это никак им не помогало. Стрелы поражали таких смельчаков ничуть не хуже их объектов защиты. Хоть легион скелетов и пытался ускориться, но их ноги довольно прилично утопали в сером песке. Итак, на скидку, чтобы рядовому скелету преодолеть пять сотен шагов и вступить с нами в ближний бой, нужно было потратить не меньше минуты времени. Это если не учитывать мое противодействие. Потому что самые прытки и высокоуровневые скелеты получали стрелы в ноги или район тазобедренных костей и теряли возможность быстро двигаться окончательно. Оставшиеся на ногах маги так и не смогли преодолеть дистанцию в 300 шагов и, по всей видимости, взбесившись, начали обстреливать молниями наш магический купол. Но расстояние явно было неоптимальным для таких ударов, и разряды растекались о защитный барьер, не причиняя практически никакого урона. Но эта их отчаянная попытка не продлилась долго так как смельчаки сразу же получили стрелы в ответ. «Думается, мне довольно сложно атаковать цель на большой дистанции, лежа плашмя на песке, когда перед тобой мельтешат сотни твоих же воинов». Несмотря на всю мою браваду, волна скелетов добралась до наших позиций в огромном количестве. И глядя на лица моих подчиненных и ужас в их глазах, они даже не рассчитывали выжить в этом бою». Все же защитные барьеры не могли сдерживать натиск сотен воинов нежити длительное время, а у нас боеспособных солдат было всего трое. Да и то, если учитывать отсутствие подходящего оружия в наших руках, для стороннего наблюдателя все становится вполне очевидно. «Внимание! Вы хотите улучшить навык владения мечом? 4 из 5. 80 УС. Да нет?» «Знания устремились в моё сознание» а я на полном ходу рванул навстречу приближающимся скелетам. «Приказы отданы. Мои солдаты точно знают, что нужно делать. В моих руках тесак и самый большой меч, который только был в моих запасах в полтора локтя длиной. Я никогда не считал бой одновременно двумя клинками чем-то по-настоящему эффективным, ведь безопасность и использование щита всегда были у меня в приоритете». «Ну вот, наступил момент в моей жизни, когда противник просто физически не может нанести мне серьезные повреждения. Я же в некоторой степени почувствовал себя тираном арахнидов, который обладал просто невероятно прочным хитиновым панцирем. Поток чужих воспоминаний и навыков все сильнее наполнял мое сознание, а тело двигалось словно бы само по себе». Скелеты, вооруженные в основной своей массе уже давно ислевшим оружием, бросались на меня без какой-либо тактики, просто повинуясь инстинктам. Иногда мешая друг другу, избивая своих же воинов с ног. Я двигался, не останавливаясь, нанося удары и не давая зажать себя в окружение. Нежить, ведомая инстинктами первые несколько минут боя, не обращала вообще никакого внимания на четырех гоблинов в пяти десятков шагов от нас. Я старался рубить исключительно по ногам, хоть это было и непросто. Ведь большинство скелетов этой армии имели первые уровни и не обладали высоким ростом. Нанося разрушительные удары рвущимся ко мне тварям, я превращал некогда огромную и пугающую армию нежити в ползущее по серому песку недоразумение. Хоть скелеты и теряли большую часть своих боевых возможностей, но вот отсутствие у них чувства боли было для нас то еще проблемой. Нежить загребала оставшимися конечностями, взрыхляя серый песок, не зная усталости, в отличие от меня. Я, уже через пять минут боя, сделав полный оборот вокруг нашего защитного купола, тяжело дышал, и сил, в принципе, оставалось совсем немного. Уже сейчас моя скорость ударов, да и перемещение в целом, довольно серьезно упала. А наблюдая краем глаза за Марешем и Улером, становилось понятно, что они совершенно не справляются с постоянно увеличивающимся потоком дряхлых скелетов. А ведь им нет нужды пытаться сохранить ядра нежити в целости. Они как раз-таки могут беспрепятственно упокаивать этих тварей, увеличивая тем самым свои уровни. Но с каждым мгновением становится все очевиднее, что они попросту не могут уже четко определить, кто из этой шевеляющейся массы костей еще представляющий опасность скелет, а кто уже развалившийся костяк под ногами. Заметив, как Таталемсо с чрезмерно бледным лицом оседает на песок, я понял, что внешний магический барьер полностью истощился, даже несмотря на подпитку кристаллами маны. А вот лицо Леура было просто напуганным, но не более. «Значит, пришло время второго пункта моего плана». Жадность или прижимистость — это, конечно, хорошо. Но терять своих гоблинов после стольких трудов было бы откровенно глупо. Благо и ранга всё же обладала хоть каким-то подобием интеллекта и замерла в ожидании результата битвы. Ко всему прочему, медленно восстанавливая повреждения в своих телах с помощью навыков некромантии. Внимание, вы получили 4 ОС. Тесак разрушает на своем пути ребра и ядро нежити скелета второго уровня, словно бы даже не замечая их. Огромная инерция моего тела лишь увеличивается с каждым новым ударом или движением ног. Внимание, вы получили 2 ОС. Навык все сильнее впитывается не только моим сознанием, но и тело начинает все более профессионально наносить удары, превращая бой уже в некое подобие ритуала доводя владение клинковым оружием до уровня мастеров, превзошедших понимание простых смертных. «Внимание! Вы получили два ОС». Не сбавляя темпа, я начал продвигаться к моим воинам, чтобы снизить нагрузку на магический барьер. Хорошо еще, что скелеты не успели окружить защитный купол по всему периметру. И Мореш с Улером хоть как-то пытались копьями сдерживать тварей но по их замедлившимся движениям было видно, что им, как и мне, довольно сильно не хватает выносливости для таких затяжных боёв. Но, в отличие от моих воинов, у меня было небольшое преимущество, ведь я уже несколько раз применил на себя заклинание лечения. Не сказать, что это вернуло мне все потраченные силы, но усталость на некоторое время уходила на второй план, позволяя атаковать с прежним напором и скоростью. Уже через пять минут, разбросав большинство скелетов, я обезопасил своих воинов и оставил недобитков на совесть мареша, не забыв собрать у моих солдат опыт в свой накопитель. И чувство это было несравненно приятное. Особенно понимая, что этот опыт абсолютно весь, полностью мой. И даже то, что я становлюсь все более алчным, мне кажется вполне естественным процессом, который мне даже нравится. Мареш сдал 94 ОС, Аулер 78 ОС, и ко всему прочему они оба подняли уровни до 13. -го. В итоге у меня в накопителе сейчас находилось 435 ОС. Мареш был проинструктирован заранее, что из скелетов нужно добыть как можно больше камней мертвых. Ведь теперь их сил вполне хватит, чтобы вырывать ядра нежити из трухлявых, ползующих тел скелетов первых уровней. Я остановился на несколько мгновений, чтобы перевести дыхание и наложить на себя еще одно заклинание лечения. Благо, в экзокостюме перед боем накопитель маны был полон энергии. Навык владения мечом словно почувствовал, что я прекратил сражаться, и знания начали стремительно сходить на нет. За несколько мгновений, словно рывком врываясь в меня всем оставшимся объемом. Образы промелькнулись стремительно, окончательно усваиваясь моим телом. Мне стало абсолютно понятно, что теперь, какое бы клинковое оружие я не взял в руки, оно будет в бою словно одно целое с моим телом. Голова слегка зашумела, но еще одно заклинание лечения решило эту проблему. Немного отстранившись, Мельком проверил системную информацию, которая набралась уже порядком. Внимание! Вы получили два ОС. Внимание! Вы получили 38 и 39 уровень. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. Внимание, вы получили 2 ОС. Сразу переливаю свободный опыт в накопитель. 449 из 5000. Если учесть, что я расстрелял почти весь свой запас тяжелых стрел еще на подходе этой армии скелетов, то и сражаться в ближнем бою мне пришлось хорошо, если с пятью сотнями воинов нежити. И, судя по количеству поглощенного опыта, на данный момент окончательно упокоил лично я около трех сотен скелетов. А Марэш с Улером и того меньше, наверное, примерно сотни-полторы. Остальная же часть армии нежити сейчас была частично разукомплектована и пыталась атаковать, но уже из положения лежа. Произойди такое сражение полгода назад, и невысокий старый гоблин был бы разорван уже через минуту, без каких-либо вариантов. Против такого количества воинов мне было бы попросту нечего противопоставить. Но сейчас ситуация была совсем другой. На фоне мелких скелетов, в большинстве своем первых уровней, чей рост редко достигал трех локтей и чей вес вместе с дряхлой амуницией редко переваливал за 50 мер, я выглядел словно гигант. Сила в 15 единиц, толстая хитиновая броня, а также увеличенные в объеме стальные кости не только сделали меня выше шести локтей ростом, но довели мой вес до каких-то чудовищных значений. Конечно, измерить его точно было довольно сложно, но мой боевой опыт позволял это сделать, просто оттолкнувшись от того, насколько тяжелее я себя начинал чувствовать, облачившись в доспех. И судя по тому, что экзокостюм в целых 50 мер вообще никак не сковывал мои движения, то и мой личный вес явно перевалил за 350 мер. Про ловкость и восприятие, иногда превышающие те же характеристики у скелетов в три раза, даже говорить не приходится. С учетом всех этих изменений, шансов у и победить не было вообще никаких. Даже в таких колоссальных количествах. А вот несколько высокоуровневых мертвых рыцарей с хорошими доспехами и, допустим, навыком магического щита и сильной оружейной аурой вполне могли разорвать меня на куски. В принципе, я бы мог точно так же успешно вырезать крупную деревню гоблинов у себя в родном мире Ашшар. И никакие войны или даже ветераны армии лорда, оставшиеся там жить, не смогли бы мне ничего противопоставить. Как и тому же Журеку Скользкому. Просто непреодолимый разрыв в личной силе, и ничего больше. Хотя, если бы мы встретили такое огромное количество песчаных химер, то, скорее всего, погибли бы. Ну, мои гоблины, так точно. А вот со скелетами у нас появлялись варианты даже немного увеличить мое благосостояние не только в ОС, но и в камнях мёртвых. Но сейчас меня заботило немного другое. Слегка восстановившие себя мертвые рыцари и маги, при всей кажущейся их неразумности, сейчас целые сотни неповрежденных скелетов пытались от меня сбежать. И делали это крайне уверенно и вполне успешно.